Глава 4. Доротея Скажем прямо, школьная учительница гимнастики – не самая заметная фигура, ни в большом, ни в маленьком городе. Даже если эта учительница только что приехала издалека. Даже если она молода, одинока, не дурна собой, обладает выливым лицом и спортивной фигурой. Но обучительницы, появившиеся в Мельхенбурге в то памятное мартовское утро, уже через неделю заговорили многие, очень многие горожане. Во-первых, потому что наконец возобновились уроки гимнастики, которых не было в нашей школе уже несколько месяцев. Все, кому случалось проезжать или проходить мимо школы, с удовлетворением отмечали. что на школьном стадионе теперь постоянно кто то бегает прыгает и соревнуется там то и дело что то кидают или подтягиваются на перекладине и это сами понимаете не может не радовать здоровый дух обитает только в здоровом детском теле а во вторых во вторых оказалось что новая учительница не собирается ограничиться только обязательными школьными уроками Уже на следующий день после своего появления она объявила, что открывает при школе секцию восточных единоборств. А в ближайшую субботу, сразу после уроков, при большом стечении народа устроила показательные выступления. В кимоно, в легком кожаном шлеме, с защитными накладками на руках и ногах, Доротея вышла в центр круга и предложила всем желающим нападать на нее с разных сторон. Двое, трое, а потом и четверо подростков приняли приглашение и начали наскакивать на Доротею. Сначала робко, а потом все смелее и смелее. Кто справа, кто слева, кто спереди, кто сзади. По очереди одновременно. Они норовили ударить новую учительницу рукой, ногой, а потом и специально приготовленными тренировочными палками. Ей целили в грудь, в спину, в ноги. Но ни один из ударов, представьте, ни один, не достиг цели. Доротея ловко уворачивалась или хладнокровно защищалась, принимая удары на предплечье и голени, которые, казалось, были сделаны из стали. Чем больше нападающие входили в раж, тем сильнее рос восторг зрителей. Со всех сторон раздавались аплодисменты. «Конечно, многие видели что-то подобное в кино», Но, честно говоря, считали, что киносцены, в которых дерутся Брюс Ли или Клод Ван Дам, просто тщательно отрепетированная постановка, а может и вовсе монтаж. Но тут, прямо на глазах у всех, человек с легкостью вытворял почти то же самое. И не просто человек, а женщина. Да так ловко, что зрители, как ни старались, не могли уследить за ее мелькающими руками и ногами. Раскланившись, чуть порозовевшая после схватки, Доротея пояснила, что она – давняя последовательница малоизвестной, но очень эффективной тибетской боевой системы, придуманной монахами уединенного высокогорного монастыря. В основе системы лежит не физическая сила, а скорость и решительность, и достичь их можно, если настойчиво тренироваться и укреплять дух. Также учительница упомянула, что принимала участие в крупных международных соревнованиях и получила знак высшей степени мастерства – перламутровый пояс. Нет нужды говорить, что успех выступления и у взрослых, и у детей был полным. В понедельник на следующее занятие секции пришло столько мальчишек и девчонок, что все желающие с трудом уместились в школьном спортивном зале. Тренировки стали проходить три раза в неделю. Конечно, кому-то из детей хватило пары занятий, чтобы исчерпать весь запас энтузиазма, но многие увлеклись, стали приходить на каждую тренировку, выполняли упражнения вслед за Доротеей и впитывали каждое слово, которое она произносила. Эти мальчишки и девчонки со временем стали рассказывать дома крайне любопытные вещи. То есть в их словах, в общем-то, не было ничего особо удивительного. Но еще вчера эти подростки ни о чем таком даже думать не думали. В основе любого боевого искусства, учило тренер, лежит философия, или, если хотите, подход к жизни, мировоззрение. Настоящий воин одерживает победы не только и не столько за счет силы и ловкости, защиты блоков, техники ударов и контрударов, но за счет силы духа. И мужество. А раз так, то задача хорошего учителя сформировать в учениках такие личные качества, как собранность, стойкость, непреклонность, а также чувство товарищества и взаимной выручки. Именно из них, по мнению Доротеи, и рождается сила духа. И как раз этого так не хватает современным детям. Всех, кто примкнул к секции, Доротея предложила называть по-восточному символично «Войны железного кулака». «Воин кулака», — дети с увлечением повторяли слова Доротеи, — «уважает силу воли и презирает слабость. У него есть цель в жизни. Он настойчиво идет к ней и каждую минуту использует для того, чтобы эту цель приблизить. Он всегда сосредоточен и готов к действию». Он не позволяет себе расхлябанности и небрежности, а значит, не может не выучить уроков, не подготовиться к контрольной, забыть дома учебник или тетрадь. Даже небрежной одежды воин не может себе позволить, иначе он не воин, а размазня. Воин начинает день зарядки и ледяного душа, а заканчивает пробежкой и силовыми упражнениями. Он постоянно испытывает себя, ставит перед собой трудные задачи и самостоятельно их решает. Он равнодушен к сладостям и вкусняшкам, потому что ест не для удовольствия, а для того, чтобы снабжать свой организм необходимым количеством энергии, полезных белков, жиров и углеводов. И уж, конечно, для воина и разговора не может идти ни о каких вредных привычках. Воины, вредные привычки — вещи несовместные. Подростки, вступившие в отряд, стали меняться на глазах. Родители с изумлением наблюдали за тем, как мало, оказывается, нужно было их детям для того, чтобы в считанные дни избавиться от апатии, лени и рассеянности, стать энергичными, собранными, целеустремленными, перестать упрямиться по любому поводу, спорить из-за ерунды, дерзить. В 10, 13 или 15 лет подросток остается один на один со своими проблемами перед лицом огромного, сложного, равнодушного мира. Он запросто может растеряться и даже испугаться. Но если он почувствует рядом плечо товарища и будет знать, что они не бросят друг друга в трудную минуту, что их не пять, не десять и даже не двадцать, а целый строй, шагающий в ногу под бой барабанов, все в одинаковых футболках и пилотках. Тогда ничего не страшно. Тогда все по плечу. Романтика, мужество и стойкость живет в каждом подростке. Кто из людей в детстве не играл в индейцев? Или наоборот, в следопытов-первопроходцев, в спартанцев, в мятежных гладиаторов? И повезет в жизни тем детям, кому встретятся на пути взрослые, которые разглядят эту романтику, оценят ее, помогут воплотить в конкретные дела. В ближайшие же выходные Доротея организовала для воинов «Железного кулака» поход в горы. И не просто увеселительную поездку с пикником, а настоящий поход с преодолением трудностей. От остановки поезда до места, где проводили пикник, шли пешком. Почти десять километров, в быстром темпе. Ориентировались по компасу, сверялись с картой. Карабкались на скалу, по очереди страхуя друг друга, пропущенным через карабин тросом. Переправлялись через бурный горный поток по веревочному мосту, который сами же и соорудили под руководством наставницы. А потом окунались в ледяную воду, бегущую с гор. Оказалось, это может каждый. Разводили костер. «Вы умеете разводить костер?» И готовили еду в котле. Обратно, несмотря на усталость, тоже шли пешком, все вместе подбадривая отстающих, принимая у уставших тяжелые рюкзаки. Можете себе представить? После похода дети не просто любили Доротею, они ее боготворили. Да и на весь наш тихий Мельхенбург, деятельность новой учительницы, произвела самое положительное впечатление можно даже сказать что уже к началу мая горожане души в ней не чаяли все только и говорили о том как мельхенбургу повезло с доротеей какая она энергичная неравнодушная и решительная и как умеет найти подход к подросткам нынешних подростков попробуй чем нибудь заинтересовать у них один компьютер на уме а вот поди ты Наша газета «Вафельные ведомости» поместила заметку о походе подростков на первую страницу среди самых важных новостей. Пастор Бранд тепло отозвался об инициативе Доротеи на воскресной мессе. И даже сам бургомистр высказал пожелание в скором будущем пригласить учительницу на свой традиционный субботний обед. А это в нашем городке... считается едва ли не самым почетным знаком отличия. Одним словом, поначалу восторги горожан были единодушными, но потом, потом мнения насчет Доротеи начали разделяться. И началось все, пожалуй, с истории в заброшенном депо. Это депо уже много лет считалось больным местом нашего Мельхенбурга. Можно сказать, его язвой. Депо примыкало к вокзалу и когда-то служило мастерской для ремонта локомотивов и железнодорожных вагонов. Но ни локомотивы, ни вагоны там давно уже никто не ремонтировал. Депо стояло заброшенным и служило пристанищем разного рода сомнительным личностям, которые, как известно, везде и всюду тянутся к вокзалам. Какие-то растаманы, которых с наступлением тепла из года в год заносил в наш городок, понатащили в пустующее здание старую мебель и бытовую технику и оборудовали себе, если не гостиницу, то по крайней мере общежитие, где потихоньку и жили, приезжая то одной компанией, то другой. Во дворе они установили выброшенные дачные столы и потрепанные шезлонги, в которых целыми днями валялись на солнце. Покуривали, прихлебывали пиво и вели бесконечные неторопливые разговоры. Шума от них было немного, но и обстановку в городе они не улучшали. В депо вечно тянуло мечтательных пьяниц и непутевых девиц. Там околачивались разные неприятные люди, торгующие из-под полы чем-то неположенным. В воздухе вился подозрительный дымок. Горожан постоянно мучил вопрос. Откуда бродяги берут деньги на такую жизнь? И даже днем добропорядочные жители предпочитали обходить депо минимум за два квартала. Власти ничего не могли поделать с этим притоном, потому что и депо, и его территория оставались собственностью какого-то высокогорного акционерного общества, и без его разрешения хозяйничать там никто не имел права. Само общество давно не работало, но с собственностью не расставалось, строило планы когда-нибудь переоборудовать депо под выставочный комплекс или даже бизнес-центр, и на все требования муниципалитета навести там порядок отвечало отписками или вообще не отвечала. И вот, как-то воскресенье, с утра пораньше. В ворота депо под барабанный бой вошел отряд воинов-кулака во главе с новой учительницей. Одни подростки рассредоточились по двору, собирая в одну большую кучу расставленную повсюду садовую мебель. Другие распахнули ворота и на глазах заспанных бродяг, чей день никогда не начинался раньше обеда, стали выносить во двор и сваливать в ту же кучу внутреннее убранство общаги. При этом с миролюбивыми растаманами особенно не церемонились. С диванов и кроватей их попросту стряхивали силой. Те попробовали было сопротивляться, но быстро оставили эту затею. Горстка едва проснувшихся ленивых бродяг ничего не могла сделать с тремя десятками энергичных, решительно настроенных молодых людей. Войны действовали слаженно. Когда все было собрано, кучу облили керосином и подожгли. После этого во двор заехал нанятый учителем мусорный грузовик и увез телевизоры, холодильники, торшеры и прочие вещи, которые нельзя было бросить в огонь. Расправившись с имуществом, скауты побрызгали по углам какой-то нестерпимо вонючей жидкостью, опять построились в колонну и строим ушли в своясье. А огорченным бомжам не оставалось ничего другого, как побродить, вздыхая и почесывая в затылках по разоренному гнезду. сесть в вечерний поезд и уехать, искать другое место, пригодное для их беспечной жизни. Так вот, нужно сказать, что мнения горожан по поводу акции в депо разделились. И некоторые весьма уважаемые жители нашего города ее осудили, потому что это, если задуматься, было чистой воды самоуправством. Есть закон и решать, что делать. С социально опасной публикой в депо может только суд. Примет суд решение выселить бродяг, полиция его исполнит. Не примет — их никто не имеет права трогать. Таковы законы. Так поступают в цивилизованном обществе. А если каждый из нас станет устраивать самодеятельность и расправляться по своему усмотрению с теми, кто ему не нравится, так можно зайти очень далеко. но большинство посчитало, что Доротея молодец. Навести порядок в депо хотели многие из нас, но нам на это просто не хватало смелости. Мы привыкли тянуть резину, по каждому поводу разводить судебную волынку, рыться в законодательных закорючках и делать из мухи слона. А вопроса то выеденного яйца не стоил. Достаточно было спалить в костре парочку диванов, принесенных с помойки, И гнездо безалаберности и разврата исчезло само собой. «А что, молодец училка?» — похвалил Карл. Они с Рудольфом встретились, чтобы выпить по кружечке темного мельхенбургского пива. «Сколько мы говорили об этом притоне! Сколько воды перелили из пустого в порожнее! А тут раз и все, без лишних церемоний!» «Ну, не знаю, не знаю», — с сомнением отвечал Рудольф. А что тут знать? Что в этом плохого? Ничего. А если бы все делалось так же быстро и решительно, жизнь стала бы намного лучше и безопаснее. Однозначно. Тем не менее, пастор в очередной мессе решил обойти этот инцидент молчанием. И бургомистр, посовещавшись с помощниками, решил с приглашением Доротея на обед пока не спешить. До поры до времени. И, конечно, никто, никто и представить себе не мог, какие ужасные, даже трагические события в скором времени развернутся в нашем мирном маленьком городке счастливых молочников.